Глава шестая. Опять смотрю в эти глаза, темные, как сама ночь, и понимаю, что стремительно иду на дно. Встрепенувшись, делаю шаг в сторону еще одной двери. Наверное, это должна быть уборная. Мне нужно. Ставров понимает мой взгляд и отпускает меня. А я захожу в ванную, закрываю за собой дверь, замечаю свое отражение и буквально не узнаю себя. На меня смотрит красавица, блондинка с горящими глазами и легким румянцем на щеках. Я действительно не думала, что могу быть настолько красивой. Может, это из-за того, что такой мужчина, как Александр, одарил меня своим вниманием. Для зубрилки в вечных очках на все лицо и гулькой на макушке – это просто прорыв. Да и для любой женщины внимание миллиардера незабываемо. Почему-то кажется, что я оказалась золушкой на чужом празднике, а принц давно не юноша, наоборот, зрелый мужчина, уже вовсю вступивший в золотую пору своей власти. Что же мне делать? Бормочу про себя, как вдруг на глаза попадается черная сумка, знакомая. Делаю торопливые шаги, тяну за змейку, до слуха доходит рисковатый вжиг. Открываю и замираю. Вот же зараза! Проговариваю в сердцах, запускаю руку в сумку и вместо своих потрёпанных джинсов и майки вытаскиваю черный атласный комплект белья, ну то есть две кружевные полоски с развратным тюлем. Попадись ты мне, Диана. Шиплю сквозь зубы и выхватываю белоснежный листок. Не благодари, просто надень и в бой. Читаю послание, и зубы сжимаются с такой силой, что страшно, как я не крошу эмаль до такого могла додуматься только моя чокнутая подруга, которая всерьез решила заняться моей личной жизнью. Но это уже перебор. Забрасываю непотребную тряпку обратно в сумку. Диана оставила меня без одежды. Просто блеск. Хоть голой выходи. Что делать? Задаю вопрос своему отражению и смотрю на шелковое платье, светлое, воздушное, со скромной линией декольте. Если я в нем лягу спать, то просто убью это чудо а у меня, отродясь, таких нарядов не было. Все Дианка и ее заслуга. Купила в бутике вместе со своим подвенечным нарядом за безумные деньги. подружка невесты не может прийти на мою свадьбу, а бы в чем. Ты мне все групповые фотографии испортишь. В ушах раздается веселый смех Дианы. А я кусаю губы в нерешительности, наконец замечаю женские халаты и тапочки, стоящие в углу, и решаюсь. Раздеваюсь и залезаю под душ. Хочется смыть себя усталость. Правда, волосы не мочу. Сохраняю красоту, собрав локоны на затылке в жгут. В торопях, закончив водную процедуру, закутываюсь в халат. Буду спать в нем. И платье уцелеет, и я буду закрыта от черных пронзительных глаз. Опять кашусь на новый комплект провокационного белья с аналогичным названием и выдыхаю. Я никогда не решусь предстать перед мужчиной в подобном гарнитуре. Пусть он даже будет спрятан под халатом. Все равно. А надевать старое белье не хочется. Поэтому я плотнее завязываю узел на талии. Аккуратно вешаю платье на длинный крючок. Меняю туфли на убийственных шпильках на отельные тапочки. Расслабляю пучок на затылке и выпускаю прятки из плена. Вытаскиваю шпильки, которые неприятно стягивали кожу головы. Отпускаю локоны. Волосы у меня длинные, светлые, ниже талии. Но не все это замечают. Ведь в повседневной жизни я их всегда прячу в гульке. Но сейчас, замечая, как локоны лежат на плечах, я понимаю, что хочу выглядеть красиво. Одергиваю глупые мысли и, наконец, выхожу из ванной. Втайне надеюсь, что, воспользовавшись моим отсутствием, миллиардер уже будет в постели. В идеале он уже будет спать. Но стоит выйти из ванной, как я застываю на месте, заметив, что мужчина никуда из гостиной не делся. Более того, он сидит в кресле в расслабленной позе закатанными рукавами сорочки, которые демонстрируют крупные предплечья с массивными часами на левом запястье. это кипретаившийся хищник. Миллиардер окидывает меня внимательным взглядом, а когда останавливает взгляд на моем лице уже без следов косметики, его антрацитовые глаза вспыхивают и уже медленнее проходятся по моим чертам, задерживаясь на волосах. Опять меня окутывает непонятным чувством. Я одета, но мужчина заставляет почувствовать себя абсолютно голой и уязвимой. Прикусываю губу, переминаюсь с ноги на ногу, не зная, куда себя деть. По привычке поджимаю пальчики на ногах. И Ставров отслеживает это движение, прищуривается. Хочется бежать обратно в ванную и прятаться там на всю ночь. Это первая мысль. Так думает трусиха. А вот вторая часть меня восхищается мужчиной, который так расслабленно занимает место напротив меня. Впервые вижу, чтобы женщина без косметики выглядела еще более красивой, чем с профессиональным мейкапом. Ты во всем исключение. Миллиардер говорит спокойно, задумчиво как-то, словно не комплимент высказывает, а делится наблюдением. И все же подобная оценка моей внешности с тавровым вызывает на моем лице мягкую улыбку. Щеки обжигает. Спасибо, отвечаю робко, вцепляясь пальцами в махровый пояс халата. Ты опять покраснела. И снова в голосе нет ни толики веселья или игривости. Опять констатирует. Я не часто слышу подобный комплимент в таких условиях. Это я уже извлю смущения. Впрочем, мужчина мой выпад оценивает ухмылкой на губах. Не часто появляешься в таком наряде, иначе как объяснить, что не получала подобных слов? Если мужчина нормальный, он оценит. Вскидывает бровь, и в этом вопросе уже слышна сталь. На языке так и колется мысль сказать, что он вообще первый мужчина, который видит меня полуголый. Но что-то меня останавливает от подобных откровений, поэтому я лишь растягиваю губы в улыбке потому что я чувствую, что Ставров далеко не наивный человек, он прекрасно понял, что ситуация явно спланированная. Прав, конечно, только все это планировала не я, а как мне объяснить подобное? Сказать, что моя чокнутая подруга решила уложить меня в постель олигарха и чтобы я в идеале забеременела – бред. Вернее, как бы цинично ни звучало, не совсем бред, а весьма продуманный план. Только не мой, и я с подобным не согласна. Мужчина вновь скользит по мне взглядом, медленно, с линцой, а я бросаю взгляд на кофейный столик и вижу чайник и пирожные. Уверена, что до моего побега в уборную этого здесь точно не было, иначе бы я не удержалась, чтобы не съесть волшебную воздушную выпечку, от взгляда, на которую у меня уже слюна во рту собирается. Сглатываю и смотрю на миллиардера. Александр опять не отводит цепкого взгляда от моего лица мне показалось что ты могла проголодаться учитывая что весь вечер не ела ничего открываю рот в шоке откуда вы ты поправляет меня приподняв бровь хорошо откуда ты знаешь привычка все замечать и держать на контроле делает приглашающий взмах рукой указывая на стул повадки у него аристократы конечно но я буквально нутром чую что это всего лишь о обетка скрывает хищника жестокого И беспощадного. инстинкты не обманешь. А мои вопят о том, что не в те игры Диана решила сыграть и не с тем мужчиной. На мгновение опять хочется рассказать, что ни в чем не виновата. Но это как-то малодушно. Я уверяю себя, что не кукла, которой может сыграть кукловод. Я уверена в себе. Близость между людьми – это взаимное чувство. Будь то влечение или желание. И пока Ставров держится по-светски, я также держу дистанцию. Ночь коротка, а мужчина должен улетать. Так что план Дианы приговорен к фиаско. Ставрова не обмануть, особенно той, кто вообще далека от интриг. Выдыхаю и делаю робкие шаги в сторону мужчины. При ходьбе полы длинного халата расходятся, демонстрируя ноги. Этого я не учла. Миллиардер же мое оголение оценивает спокойно. От женщин у него отбоя нет, а я не искусительница, чтобы суметь склонить мужчину к близости, учитывая, что я еще ни разу не была ни с кем. На этой мысли сердце колет иголка и проскальзывает мысль, что провести первую ночь с таким мужчиной, наверное, это невероятный опыт. Пойманная в силке этой мысли, я поднимаю взгляд, чтобы утонуть в темных обсидианах напротив. «Ты очень красивая, Алина. Редкая». «Это его «редкая»?» прозвучало как-то обжигающе. Щеки загорелись, наверное. В лицо бросилась краска. Чтобы избежать ненужного внимания, иду, придерживая ворот халата на груди одной рукой, а другой низ. Выгляжу под прищуром черных глаз как-то глупо. И чтобы хоть немного скрыться от внимательных глаз Александра, я сажусь за столик напротив мужчины на самый краешек стула. Трель мобильного нарушает гнетущее молчание. И Александр отвечает. Но касается громкой связи, не отводя пронзительного взгляда от меня. «Слушаю», – бросает коротко. «Ставр, я не вовремя, брат?» Необычное обращение режет слух. «Лекс, в поставках проблемы. Корабли стоят в портах. Если не разрулить, убытки корпорации будут ощутимы и...» Миллиардер выключает громкую связь, встает и отходит, продолжая разговор, а я, не мигаю смотрю ему вслед. «Лекс», произношу одними губами и почему-то улыбаюсь.